Раскачиваясь, как пьяные, и, сливаясь в один пестрый поток, понеслись фасады, троллейбусы, деревья. Где-то позади отчаянно заверещал полицейский свисток и быстро стих. Промелькнул украшенный знаками зодиака столб перед таможней исполинские беломраморные колонны строящего здания фонда «Эва Перон, скульптурная группа «Песнь труда», толпа обнаженных людей, волоком тянущих огромную каменную глыбу. Снова свисток, потом воющие сирены. Одна, другая, с полкилометра. Патрульные мотоциклисты дорожной полиции гнались за взбесившимся Манхэттеном. У зеленого холма парка лесама они обошли его и ловко оттеснили к тротуару. — Да вы что, карамба! — Из психарни вырвались, заорал один, остановивший свой мотоцикл перед самым радиатором нарушителя. Так мы вас туда в два счета вернем. Будьте уверены. Иди ты, парень. Ко всем дьяволам устало ответил по-французски Жерар, доставая бумажник. Не понимаете? Я иностранец. Мульта, мульта! передразнил его патрульный. «За такие дела не мульта, а вот...» Он сделал вокруг своей шеи выразительный жест и постучал по виску. «Сумасшедший! Вот ты кто!» А Второй полицейский, не сходя с мотоцикла и упираясь ногой в землю, проверил шоферское удостоверение Жерара. «Че!» — отликнул он первого. «А ведь это и впрямь гринго. Что будем делать?» С ними вообще лучше не связываться, ну и к черту. А ты вкати ему такой штраф, чтобы он зачесался, сукин сын. У него хватит, не бойся. Воображает, что они в Чикаго потаскухины дети. Этот гринго из Франции заметил второй, вернув удостоверение и доставая из кармана квитанционную книжку. «Все они хороши!» Приезжаю тут, будто к себе в колонию, — проворчал первый. Здоровенного пинка бы им всем взад! Это точно! Полицейский полистал книжку, нашел чистую страницу и стал выписывать квитанцию. «Куанто — Куанто? — повторил Жерар, продолжая разыгрывать незнание языка. — Пятьсот! Вот сколько! — ответил полицейский. 500, 5 раз сто! Понял?» Для пущей ясности он растопырил пятерню, потом пальцем написал цифру на ветровом стекле. Жерар заплатил, не протестуя. Дальше он поехал уже медленно, стыдясь самого себя за идиотскую выходку. «Мог и в самом деле убить кого-нибудь, мог и сам разбиться. Глупее ничего не придумаешь». Подъезжая к мосту Баракас, он вспомнил. Здесь неподалеку он жил полтора года назад в дешевом пансионе, где было по пять человек жильцов в каждой комнате. Собственно говоря, это была просто ночлежка с клопами и прочим. В жаркие дни в комнате стояло зловоние от протекающей поблизости Рячоэлла, засоренной отбросами боин. Зимой плесень покрывала одежду в шкафу, и даже иногда за одну ночь успевала вырасти тончайшей пыльцой на поставленных под койку башмаках. А время было все же хорошее. Он ехал без всякой определенной цели. Машина прошла мост, свернула вправо, миновала мясо-хладобойню для негра и станцию Авельянеда, за полотном железной дороги, параллельно ей, потянулась широкая авеню Перрон, прямая 17-километровая ось, на которую нанизаны южные пригороды столицы. Пыль, солнце, безрадостные кварталы, плоских одноэтажных домов, серая громада элеватора, сходящиеся и разбегающиеся провода троллейбусных линий, ремонтные мастерские и заправочные колонки, площадь перед вокзалом «Ланус», пивные магазины, вокзал «Ремедиос де Эскалада», выстроенная в виде средневекового замка, трансформаторная подстанция «Итало-Аргентинской электрической компании», заправочная станция «Эссо», новенький особняк какого-то «Новариша», двухэтажный кремовый торт из тесаного камня с газонами и искусственными холмиками. Спидометр показывал сорок. Жерар правил одной рукой, держа в зубах незажженную трубку, то и дело поглядывая на часы. Время тянулось нестерпимо медленно. Пошли более озелененные и благоустроенные пригороды. Банфилд, Ломас-де-Самора. Мимо машины пробегали теперь нарядные коттеджи. По правую руку распахнулась площадь. Широкий асфальтированный квадрат с церковью, цветником — конным памятником Сан-Мартину и белой ступенчатой пирамидой муниципалитета. У первой же станции обслуживания Жерар остановился и попросил сменить воду, вспомнив, что не делал этого в Этусаинго. Саинго. Механик поднял капот и стал отвинчивать пробку. — Спичек у вас нет? — спросил Жерар, похлопав себя по карманам. — Войдите в контор, там на столе лежат, — ответил тот. Жерар вошел, взял спички. Над столом, заваленным каталогами запасных частей, пестрели рекламные плакатики, аккумуляторы «Эксот», тормозная жидкость «Престофрен» и висел настенный телефон. Медленно раскуривая трубку, Жерар не сводил с него глаз. «Трис еще в бюро. Ты можешь еще позвонить ей?» Встретиться еще сегодня, до отъезда, и сказать, что уезжаешь всего на неделю. Ты же помнишь номер ее служебного телефона? 41-30-76, внутренний 90. «Готово, сеньор», — сказал механик, входя в контору. «А, тоже любуетесь? Здорово изображено, верно?» «Что такое?» «Любуйтесь моей чемпионкой», — говорю, — засмеялся механик, кивая на стол. Только сейчас Жерар заметил под телефоном рекламный календарь с изображением томно раскинувшейся красотки в более чем легкомысленном наряде. «Воспламеняет без отказа запальная свеча чемпион, многократно испытанная на всех автодромах мира». «Да, в самом деле», — сказал Жерар, — «такая не откажет. «Как проехать в Мерло?» «Прямо до Темперлея, а там свернете вправо, на кольцевое шоссе. Оно выходит на седьмую национальную, между Мороном и Костеляром. Оттуда до Мерло рукой подать». «Спасибо. Телефон у вас работает?» «Да, только нужно звонить через подстанцию. Хотите, я вызову?» Жерар помолчал. «Нет, не надо». Тоска снова охватила его, едва он вернулся в Бельявисту. Дон Луис, усталый с дороги, спал у себя в комнате, в доме стояла мертвая тишина. Было же около пяти. Через несколько минут Трис выйдет из бюро, Они могли бы встретиться перед дворцом трибуналов. Да, не так думал он вернуться сегодня домой, выезжая утром из ворот Кинты. Тоска была глухой, сосущей, как неосознанная угроза, как страх перед неизвестным. Жерар тщетно пытался взять себя в руки, убедить себя в том, что ничего страшного в сущности не произошло, всего лишь отсрочка на несколько дней. Что значит одна лишняя неделя по сравнению с ожидающим их счастьем? По крайней мере, вернувшись из Штатов, он будет окончательно свободен от прошлого. А может быть, позвонить... Все же сегодня? Сказать, что уезжает на несколько дней и придет к ней, как только вернется? Искушение становилось все сильнее. Телефон стоял в холле, но в какой бы комнате Жерар не находился, ему отовсюду казалось, что он видит сквозь стены этот черный, молчаливый аппарат. Это ведь так просто подойти, снять трубку, назвать телефонистке шесть цифр, восемь, три, три. Один, один, два, семь. Всего только шесть цифр.